Эпилог. "Любимая, я дома", крикнул, входя в холл нашего нового коттеджа. "Я на кухне", послышалось в ответ. Пошёл на голос и обнаружил любимую жену, уплетающую ложкой оливье прямо из большого салатника. Лера подняла на меня жалостливый взгляд. "Я так больше не могу. Твоя дочь меня мучает, и главное, я всё время хочу есть". Она выпятила нижнюю губу и сложила брови домиком. подтверждая всю трагичность сложившейся ситуации. Когда это закончится, а? Я склонился и поцеловал выпирающий кругленький животик любимой жены. Вот уже на протяжении 8 месяцев мы были образцовой семьёй, ожидающей появления первенца, но пару недель назад механизм сломался. Лера становилась то плохлаксивой, то капризной, или как сейчас, начинала жаловаться на всё подряд, и в первую очередь на нашу дочь которую ей уже тяжело было носить. Солнышко, прекрати мучить маму, введи себя хорошо, сказал я всё тому же животику и поднялся обратно к жене. Милая, осталось совсем немного, ты ведь знаешь. Да я знаю, но я так боюсь, начались слёзы. Перепады настроения были новой фишкой моей любимой девочки. Но я, зная, что меня ждёт, запаслись успокоительными, перед уходом с работы выпивал таблетку, и мои стальные нервы могли выдержать всё. что бы там ни задумал коварный рассудок беременной женщины. Мы и не такое прошли вместе. Сначала была моя учёба, совмещаемая с работой в автомастерской. Порой мы по несколько дней не виделись из-за этого. После окончания университета мне сразу предложили работу и хорошую должность, но в другом городе. После долгих споров, переговоров и поиска работы в столице мы поняли, что другого выхода, кроме как переехать, у нас нет. Мы в то время уже были женаты, и Лера поехала со мной. И лишь после 3 лет работы в автомобильной строительной компании мне удалось достичь повышения и перевода в столицу, в головной офис. Конечно, изредка приходилось летать в командировки, зато теперь мы были дома. И только сейчас поняли, что пора бы уже разделить нашу любовь с кем-то ещё. И вот это чадо мучило свою маму, находясь в утробе. Сначала были 3 тяжёлых месяца, не прекращающегося круглостуточного токсикоза. Потом это прошло, и пару месяцев Лера была просто счастлива. Следующим страшным этапом были и сжоги, и отеки. Врачи каждый раз требовали госпитализации, а Лера, чтобы ее отпустили домой к мужу. И вот настал самый веселый период. Ты ведь была сегодня у врача? Уточнила жены, присаживаясь напротив. Была. Горестно вздохнув, ответила она. и подталкиваю её к продолжению. Она отодвинула от себя чашку с салатом и снова вздохнула. Сказал, что я много набрала. Возмущённо выпалила Лера. Всего-то килограмм. Что из этого делать трагедию? Диету прописал, стараясь не рассмеяться, спросил. Лера кивнула и надула губы. А ты протестуешь? уточнил. Она снова кивнула. А что с нашей дочкой? Сказал, что всё хорошо. Да и что с ней будет? Мучительница моя, Ответила Лера и погрозила пальчиком животу. Я обошёл стол и обнял свою любимую девочку. Ты справишься, ты у меня сильная. К тому же я теперь постоянно буду рядом. Ты в отпуске? Со счастливой улыбкой посмотрела она на меня. Угу, промычал ей в висок. Завтрашнего дня. Ох, я тебя так люблю, всхлипнув, сказала Лера. Но «Ну, я тебя люблю больше, ответил и поцеловал свою всплакнувшую жену. А уже через 5 дней в одном из родовых домов столицы громким криком возвестила о своём появлении Лилия Глебовна Романова.